Пункт четвертый. Богоявление в трех действиях. Вначале Бог избегает говорить своему народу, который в ы в о д и т из Египта, что Он не один из многих богов, а единый Создатель и Владыка мира. Он еще скрывает от Израиля, что Его настоящее имя — Отец, а Его сущность — Любовь. когда Израиль смотрит на того, кто его ведет, что он видит? Столб облачный днем и столб огненный ночью. Смотрите также Бытие, 32-30, Судей, 13-17-18. Непостижимая сущность п р е д с т а ё т темной в нашем свете и сияет светом в нашем мраке. Лишь в ходе Теофании в трех действиях отделенных друг от друга ш е с т п я т ь д е ю годами, возникнет некий образ во славе. Действие первое. Огонь в буре. Насиная слава Божия являет себя всему народу. Слово «слава», которое в греко-латинском мире означает «престиж и великолепие», по-гречески «докса», от глагола «докейн» — «казаться». У евреев, значит, заставляющая признать себя сила. На древнееврейском языке «ковод» от т к о в е т тяжелой, д а в я щ и й Поэтому присутствие Божие Израиль воспринял как нечто невыносимое и гнетущее. На третий день при наступлении утра были громые молнии и густое облако над горою Синайскую, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что ягва сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Исход 19, 16 по 18. Один Моисей мог проникнуть в облако и разговаривать, как с другом, с тем, кто живет в раскаленном пламени. Исход 33, 11, числа 12, с 6 по 8. В Псалме 17, стихи с 7 по 16, есть сходное описание действия Божия в ответ на мольбу о спасении. «И он услышал от чертога своего голос мой».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 и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего ягвы, от дуновения духа гнева Твоего. Как свидетельствует Моисей, когда Бог говорит среди огня, там нельзя различить никакой формы в т о р о з а к о н и и 4, 12 и 15. Лишь ослепительный блеск сияет сквозь облако, скрывающее его, чтобы защитить от нестерпимого света взор нечестивых людей. И именно потому, что в божественном огне неразличима никакая тварная форма, человеку запрещено искать в какой-либо тварной форме образ, помогающий представить себе Бога. Действие второе. Фигура человека в радуге. Богоявление на Синае – имело место около 1240 года до Рождества Христова. Примерно 650 лет спустя Языкиль сообщает нам о видении, которое было ему среди пленных на берегах реки Кебар в синодальном издании Библии Хавар. Языкиль, глава 1, стихи 4 и 5. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В таком виде бывает радуга на облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобие славы Ягвы. Изык Иль первая, четвёртый, пятый, 22, с 26 по 28, вторая и первый. Каковы новые элементы в этом видении? В основном два: человеческая фигура и радуга. В то время как Моисей п о д ч е р к и в а л отсутствие всякой тварной формы в огненной славе, через 650 лет и Языкиль различает в ее центре силуэт человеческой фигуры, источающей алое сияние. Почему такое различие? Потому что возобновилось создание человечества по образу Божию, и человеческая форма начинает вновь приобретать изначальные черты облика Божия. Вне всякого сомнения запрет кумиров остается в прежней силе. Время плена, когда живет Иезекиль, увидит даже о к о н ч а т е л ь н ы е и с к о р е н е н и я пользования образами в Израиле, в чем решающую роль сыграет реформа Иосии. Иезекиль распространит вторую заповедь Диколога и на идолов, которых человек носит в сердце, Иезекиль XIV, с 3 по 7. Та часть человечества, вместе с которой этот старец пережил мучительный отрыв от Родины, тем самым вновь смогла обрести сходство с Богом, подобно металлу, обретая чистоту в огненной святости горнила славы. Хотя божественное явление все еще окружено грозовой тучей, скрывавшей его на Синае, Языкиль различает в его недрах вокруг пламени, исходящего от человеческой фигуры, радужное сияние. Радуга появляется после потопа, как знамение завета между Богом и землей, Бытие 9, 12-13, как знак примирения разгневанного Бога со своим творением, извращенным мятежом человека. Таким образом, радуга в видении Иезекиля означает обетование всеобщего примирения, которое возвещает всему миру восстановление образа Божия в человечестве. Действие третье. Стоял Агнец, как бы закланный. Переступим еще через 650 лет. И вот божественная слава вновь п р е д с т а ё т Патмосскому п р а в и ц у Что видит он? Он различает престол, на котором сидит некто, окруженный радугой. Откровение четвертое 4, 2, 3. «Море, прозрачное, как кристалл», «четырех животных», стихи 6-7. Но он видит также, что «посреди престола и четырех животных», а не «между», как переводится в Иерусалимской Библии. Греческое «эн-мэсу» означает, что Агнец есть главный персонаж видения. Смотрите «Откровение», глава 7, стих 17. «Посреди престола и четырех животных» «Стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». Глава 5, стих 6. В сидящем на престоле Иоанн не различает более человеческого облика, который видел и Езыкиль. А в центре всего видения появляется новая фигура, наделенная полнотой божественного ясновидения, семь очей. и всеми возможностями действия Бога в Его творении, Семь Духов. Здесь имеет место не только внешняя форма, подобно человеческой фигуре в славе Езекиля. Иоанн видит не нечто, подобное Агнцу, а Агнца как такового. И этот Агнец находится в противоречивой ситуации. Он стоит, хотя кажется закланным. Затем возносится вселенская хвала славе сидящего на троне и вместе с тем Агнца, глава 5, стих 13. Если Агнец имеет право на хвалу такого рода, которую надлежит возносить божеству, то это потому, как объясняют небесные почитатели Бога, что он был заклан, и это заклание позволило Агнцу освободить для Бога ценой своей крови «Людей всякого колена и языка, и н а р о д ы и племени». Глава 5, стихи 9-12. Этот закланный агнец, стоящий в центре патмосского видения, есть, несомненно, безгласный агнец, отторгнутый от земли живых. Его образ, начертанный второй Исаией за полвека до того, привлек себе внимание евнуха эфиопской царицы – ехавшего по дорогам Южной Палестины. А толкователь Писания, сев в его колесницу, благовествовал ему о неком Иисусе Назарянине, казненном за несколько лет до того. Исайя, 53, 7 и 8, Деяние 8, с 26 по 35. Таким образом, здесь идет речь об Иисусе, о жившем после предания его смерти, и в силу своей жертвы, разделяющим с Отцом в качестве Освободителя, божественную власть над новым народом, разросшимся до размеров всего мира. Его прославленная человеческая судьба показывается нам в этом последнем богоявлении не как подобие божества, а как воплощение божества, внезапно происшедшее в недрах славы. В этом воплощении – Человеческий образ, увиденный Иезекилем, как род в ы п л а в л я ю щ и й с я реальности, обретает свои окончательные очертания. В центре божественной тайны встает закланный и победоносный страждущий служитель книги Исаии. Таким образом, мы присутствуем, начиная от богоявления на Синае и до богоявления на острове Патмос, включая богоявление на реке к и б а р при все более отчетливом проявлении восстановленного образа Божия. Эти три явления славы Божией, отстоящие друг от друга на равные промежутки времени, позволяют нам постепенно все лучше проникать в тот образ, который возникает по воле Бога в глазах тех, кого влечет Его слава. Пункт 5. Превращение в образ. Когда Бог вывел Израиль из Египта, Он дал Своему народу в качестве единственного средства призывать Его лишь это загадочное наименование — Ягвы. Моисею, который хочет знать о нем больше, он отвечает «Я буду тот, кто будет». Иными словами, Мои поступки по отношению к вам будут объяснением моего имени. Первым из этих поступков пояснений является освобождение из Египта, напоминанием о котором открывается д и к а л о г «Я, Ягве, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не ваяй себе никакого образа. Не поклоняйся им и не служи им ибо я я г в е бог твой бог ревнитель исход два со второго по пят второзаконие пят шест по дев Я ревную о том, чтобы хранить тебя в моих руках для себя одного. Я хочу привести тебя к освобождению твоих братьев, чтобы тем самым ты обрел в силу солидарности сомно. й «Познание того, кто освободил тебя, и благодаря тому подобию, которое будет образовано в тебе, смог бы узнать в освободителе всего человечества точный и окончательный образ, который я создаю для себя в человечестве с вечера шестого дня». Лишь тогда, когда воссияет Евангелие славы Христа, который есть образ Бога, 2 Коринфянам 4, 4, священник сможет с открытым лицом отражать, как в зеркале, славу Господню, потому что оно преобразуется в тот же образ от славы в славу, как это подобает действию Господню, которой есть Дух. 2 Коринфянам 3.18 Тогда те, кто носит образ перстного человека в силу своего происхождения от первого Адама, смогут в сиянии славы второго Адама носить образ Человека Небесного, 1 Коринфянам 15, 45-49, которого увидел во славе и Языкиль, потому что он есть образ Бога Невидимого, Колоссиным 1, Кор. 15. Именно так человечество, совлекшись ветхого человека с делами его, облекается в нового, который идет к истинному познанию, обновившись по образу создавшего его. Колоссинам 3, 9-10. Бог обретает тело в человечестве. Бог запрещает Израилю создавать его образы по той причине, что народ, который он избрал для себя, предопределен быть подобным образу Сына Его, Кремлянам 8.29. Поскольку Бог готовится воздвигнуть между собой и человечеством мост воплощения, Он запрещает людям пытаться строить мостки из идолов. Подлинным образом станет Сам Бог, обретающий тело в человечестве, чтобы все Его прославить. Тогда сияние славы будет преображать, а не ослеплять людей. Оно будет животворным, а не гибельным. Поэтому не нужно тратить понапрасну время, пытаясь скрыть за масками нестерпимый облик славы. Скорее можно встретиться со Всевышним у изголовья поверженных. Тогда возникает сердечная близость, которая позволит узнать при грядущей встрече воскресшего человеческий образ божественной славы. когда мы видели тебя. Ибо действительно узнать воскресшего освободителя можно лишь, проникнувшись призванием, освобождать угнетенных братьев. Тогда Агнец, ставший пастырем, освободитель человечества, сидящий одесную того, чьим образом он является, действительно придет во славе своей и все святые ангелы с ним.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 «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне». От Матфея 25, с 31 по 45. Узнать, чтобы быть узнанным. Встреча со всемогущим освободителем происходит не только в освобождении угнетенных, когда возникает род тайного устроения его дела — и создается таинственная с Ним близость. С Ним встречаются не только у угнетенного, но в угнетенном, потому что Он, будучи образом Божиим, уничижил самого себя, приняв образ раба. К филиппийцам 2, 6 и 7. Смотрите также от Матфея 20, с 25 по 28, от Марка 10, с 42 по 45, от Луки 22, с 25 по 27, От о а н н а 13, с 3 по 5, и з 12 по 17. «Его любовь страдает от одиночества тех, кто л и ш ё н любви» от Луки 2 и 7, от Матфея 8 и 20, 26, 30 и 3 о 2 Коринфянам к 8 и 9. «Его любовь страдает от одиночества тех, кто л и ш ё н любви и стремится заполнить его». взывая ы к сокровенной глубине наших сердец. Эта таинственная нужда всемогущего, выраженная устами бедняка, связана с самой сутью воплощения. Таким образом, подобие Божие следует искать совсем не там, где мог бы это делать философ или художник, и учиться находить освободителя в облике раба, значит, не только г о т о в и т ь с я к тому, чтобы в дальнейшем узнать в прославленном Сыне единственный образ Божий. В действительности речь идет тут о том, чтобы в сердечной близости узнать в Его уничиженном облике того, кто в своем прославленном облике предстанет при встрече как подлинный и единственный образ Отца. Недостаточно будет, Узнать того, кто есть этот прославленный образ, когда он явится как таковой. Нужно еще быть узнанным. От Матфея 7.23, 10.33, от Луки 9.26, 13.25-27, от Иоанна 10.14, 1 к Коринфянам 8.3, 13.12, Галатам 4.9, 2 к Тимофею 2.19, А узнанные им будут в этот день лишь те, кто узнает его в дни его уничижения в облике раба. Участвовать в славе Агнца будут только те, кто разделит его заклание. От Матфея 10.38, 16.24, от Марка 8.34, от Луки 9.23, 14.27, от Матфея 20.22, от Марка 10, 38-39, от Анны 15, 20, к о л о с и н ы м 1, 24. И если верно, что самой надежной пружиной в драматургии является смешение действующих лиц и неузнавание их, то легко понять размеры той драмы, которая происходит в недрах судеб человечества. Запрет идолов имеет целью помешать взорам людей ошибочно обратиться к ложным отблескам его славы в те дни, когда его присутствие достижимо для них лишь в глубокой тьме. Помешать сердцам вознестись в блаженных предчувствиях в те дни, когда его можно встретить лишь в б е з д н е с т р а д а н и й пригвожденном к орудию пытки. Теперь, когда мы проследили в общих чертах путь библейского открытия Бога, нам остается последовать за несколькими великими друзьями Бога в мучительных исканиях, познавших сердце своего владыки, за Моисеем, Давидом, Осией.